Глава четырнадцатая. Во время вязания она обдумывала ситуацию, которая с ней случилась. Впервые у нее была такая паника. То, что она самонадеянно решила предупредить, так сказать, в лоб шефа, который к ней симпатизировал и который заметил в ней перемены, — ее вина. Наверное, он просто испугался или по другой причине ее уволил. Этого она уже не узнает. Он ее спрашивал? Нет. Можно хотя бы полушутя сказать, что сейчас погадает на будущее по руке. Ну или мало ли как. В конце концов, она решила закрыть эту тему. «Мне нужно решать, как же жить дальше». Лилит очень правильно сказала. «Нужно искать работу по душе. Клиенты, конечно, долго ждать не будут. Кто останется в компании, кого переманят другие, значит, придется искать по новой. А это значит, она может искать и другое направление». Будет звонить завтра уже непосредственно тому, кто проводит собеседование. Зоя думала, что будет полночи сидеть с вязанием, но ее снова сморило, и она легла спать. Проснулась уже выспавшаяся и спокойная. Сделала омлет на завтрак, не спеша заварила кофе со специями. Подумала, что нужно пересчитать, сколько у нее денег осталось. Этот месяц откладывать на свою мечту дачный домик она не будет. «Еда есть, действительно, чего паниковать?» После завтрака она села за свой старенький компьютер, переживший несколько апгрейдов и работающий пока исправно. Начала искать вакансии и телефоны ответственных лиц. К сожалению, те отвечали коротко «Присылайте резюме, если подойдете, мы с вами свяжемся». Отредактировала резюме, отослала. Она думала, что человека с ее опытом работы сразу пригласят на собеседование. Пришло два отклика. Она сразу перезвонила, уточнить время, но на одну вакансию ответили, что они только что увидели возраст, и она им не подходит. Одно собеседование было назначено на завтра, на 10 утра. Зоя прочитала о компании, почитала отзывы о компании. Видно, что отзывы были написаны явно не сотрудниками. Но нужно идти, посмотрим. Больше ничего все равно не было. — Зоя Николаевна, если ты освободилась, может, я тебе тут книгу одну посоветую почитать, поучить, пригодится в жизни, — отозвался Дом. — Давай, с удовольствием. А что за книга? Правда, я говорила, что мама мне советовала во сне никаких книг не открывать. — Лилит же тебе говорила, что мама сама боялась и тебя все время отговаривала. Ты вот сколько времени потеряла уже. Это всего лишь поваренная книга от Эделаиды Марковны. Возьми в ее комнате. Можешь взять ее на кухню. Лилит разрешит, я думаю. Так я и так неплохо готовлю. Хоть поваром иди. Там особые рецепты, настаивал дом. Зоя зашла в комнату за книгой, но она уже лежала на середине стола. Книга была явно старинная. Обложка как будто из кожи, с большой царапиной по всей длине. На обложке была вытеснена девочка у котла с большим черпаком в руке. Женщина взяла в руки книгу и села с ней в кресло. Спереди было оглавление, которое она начала читать. «Хм, интересно, как вылечить крапивницу? Как вылечить насморк? Как излечить близорукость? О, как излечить от пьянства! Это бы моему бывшему такой рецептик!» Зоя увлеченно читала вслух главы. «Так, интересно, и что тут предлагают сварить от пьянства?» «Ого, мышиный хвостик!» «Корень копытника европейского!» Она читала ингредиенты вслух. Затем обратилась к Лилит. «Мне можно будет взять книгу на кухню?» «Ты сначала выбери, что ты будешь сегодня готовить. Ты перебирала на кухне. Проверь, есть ли необходимый состав. Если чего не хватает, купишь там, где дом посоветует. Даже лучше посмотри сразу для нескольких рецептов. Потом возьмешь книгу, когда будешь непосредственно готовить». Состав перепиши на листок. Опять голос Лилит звучал из ниоткуда, хотя сама кукла сидела на этажерке с книгами. Зоя так и сделала. Пока она искала листок, посмеивалась над названием, ну тоже мне придумали, поваренная книга. Книга магии и колдовства, это правильней. Решила начать из самого простого, от крапивницы. Затем записала состав от пьянства. После этого пошла искать ингредиенты на кухню. Хоть она все и пересмотрела, но не думала, что эти все хвостики ей пригодятся, поэтому решила еще раз все пересмотреть и переписать в отдельную тетрадь. Этим она занималась до обеда. Оказалось, не хватает много чего, почти трети. Решила после обеда поехать в тот же магазин, куда она уже ездила, за атрибутикой. «Уважаемый дом, тебе неизвестно, случайно, дорого ли все это будет стоить?» Насчет дорого или нет – это понятие относительное, но, судя по списку, пять с половиной тысяч. Ого! Так я по миру пойду. Не пойдешь. Настоящая ведьма должна уметь готовить. И потом, ты же учишься, приготовишь две вещи, а остальное уже по заказу будешь делать. Так может, я поищу из того, что уже есть? Нельзя. Раз выбрала, значит, то и должна готовить. Зоя Николаевна. Неужели ты так и не поняла, что тебе ни о чем, кроме учебы, волноваться не стоит? И работа будет, и доход будет. Иначе зачем мы с тобой все начинали? Все оставшееся время она занималась рецептом. Искала специальную посуду, которая находилась в кладовке, специальные свечи, докупала недостающие предметы в той лавке. Все это время она испытывала какое-то возбуждение, азарт, что ли. Как будто все было какой-то репетицией, а сейчас будет ее главное выступление. Конечно, магические действия требовали магических атрибутов. За ними дом посылал ее в магазин в прошлый раз. Она уже и не задумывалась, сколько все стоит. Что это значило по сравнению с тем, что она потеряла столько времени? Ну и пусть. У нее все получилось с первого раза. Она смогла, на это показывала поменявшая цвет жидкость, и характерный запах фиалок. Она аккуратно перелила эту жидкость в пузырек, наклеила этикетку, затем перемыла посуду, протерла и все убрала. Завтра она сделает лекарство от пьянства. Было уже 12 часов ночи, нужно ложиться спать, завтра собеседование. Она с утра привела себя в порядок, посмотрела на себя критически в зеркало, нужно поменять прическу и имидж. По дороге на работу она гадала, по какой же причине ее не примут. Она ни капли не сомневалась, что ее не примут. Вот просто была уверена, и все. И действительно, девушка, которая с ней беседовала, отнеслась к ней как-то поверхностно. А ведь сама-то знала меньше в этой работе, чем Зоя. Сто процентов шеф ее держит из-за ее смазливого личика и большого бюста. «Мы перезвоним вам. Ага, так я и поверила, жду» думала Зоя, возвращаясь домой в автобусе. Больше пока отзывов не было. Нужно будет поменять параметры поиска. Может, попробовать просто продавцом? Она размышляла над своей неудачей. Дома ее ждали Лилит и дом. Зоя и не сомневалась, что они уже все знают. И, скорее всего, они знали это до ее поездки. Зоя Николаевна, чтобы тебя утешить немного, я скажу лишь, что ты выйдешь на работу на следующей неделе. Там как раз уволится сотрудница, и нужна будет именно такая, как ты. Так что успокойся и приготовься ко второму блюду. Если и оно получится, все, повар из тебя получился. Договорились? А пока успокойся, пообедай и сходи в парикмахерскую. Для женщин это самое лучшее успокоительное. Ах, мой уважаемый дом, умеешь ты дать правильное направление действиям, улыбнулась Зоя, проходя на кухню.